А вот была история. Испанский король Педро, которого называли жестоким, любил искать приключений на улицах ночной Севильи. Однажды в глухом переулке он затеял ссору с незнакомцем. Вызвал его на поединок и убил. А как раз незадолго до этого король издал указ, гласивший, что всякий поединщик будет обезглавлен. Свидетелей преступления не было, кроме одной старухи, которая узнала короля На следующий день дежурный офицер явился к Педро с докладом «Ваше Величество, сегодня ночью был поединок Один из д р а в ш и х с я убит Ну что, нашли вы убийцу?» э, «Да, Ваше Величество» «Так где же его голова? Исполните закон!» Офицер поначалу испугался, но нашел остроумный выход Он выхватил меч... и отрубил голову одной из королевских статуй.